Глава двадцать Машина неспешно скользила по улицам Питера. Я еще вчера заметил Августу, что лучшая скорость, когда не хочешь привлекать к себе лишнего внимания, это средняя скорость. Слишком медленно или слишком быстро едущая машина тут же обратит на себя внимание, а средняя, да мало ли их ездит тут по столице. Кстати, хлопнул себя полбу Август, «Забыл написать, но я уже продал часть нашей вчерашней добычи». О, кивнул я, и как успехи. «В целом так, средне, но есть несколько вещей, за которые предлагали очень прилично». Парень щелкнул пальцами. «Кстати, очень много дали за ту магическую ручку». «Погоди», – нахмурился я. «Да и разве не собирался подарить ее отцу?» «Ну да, собирался, но...» Август замялся. Отец повертел ее в руках и вернулся словами... Что дорогие подарки позволительны тем, кто знает цену деньгам? Мол, человек с деловой хваткой продал бы, а не... Занятно, ну и папашу у Августа. Неудивительно, что парень полон подавляемой неуверенности в себе и жгучего желания что-то всему миру доказать. По-моему, помотал головой Август, он слегка недоволен моим выбором. Слегка, усмехнулся я. «Если бы я подарил ему эту ручку, купленную на деньги от собственного бизнеса, он бы был ей рад, потому что сын бизнесмен, его мечта», – вздохнул паренек. «А сын плутающий. Так, не солидно, не серьезно. Игрушки. У него же еще пять сыновей, которые ведут бизнес. Я потер подбородок. Может хоть один заниматься тем, что ему действительно нравится? Это бы еще донести до папы». Август выглядел как в воду опущенным. «А, ладно, хватит об этом. Давай лучше о хорошем». Кажется, эта тема была для него болезненной. «В числе хорошего у нас...» Я поглядел на него. «В числе хорошего у нас деньги», — ответил он. «Пусть они добыты не сделками и бизнес-схемами, но от этого не стали хуже, верно? Со своей половины от проданного я уже покрыл кредит и еще немного осталось». «Немного?» — хмыкнул я. «Так там еще и вещи остались непроданные», – пожал плечами Август. «Я продал где-то половину». «Ага», – кивнул я, – «значит, и какой же суммой я располагаю прямо сейчас?» Август назвал сумму, и я еле удержался, чтобы не округлить глаза. «Конечно, давать своему родному сыну кредит, да еще на таких жестоких условиях, или отбиваешь, или идешь чуть ли не в уборщики – это сущее варварство со стороны его папаши». Но в то же время, кажется, сумму он ему выдал кругленькую. Самое то для проверки, мол, если отпрыск и с такими-то деньгами провалится, значит, бездарь и надежды нет. «Ладно», – кивнул я, – «знаешь что, пусть пока останутся у тебя на счету». «Да, без проблем», – согласился Август, – «я сохраню их». «Нет, не в сохранении дела», – поправился я, – «просто...» Сам понимаешь, когда на тебя ведется открытая охота с танками, заводить карту на свое имя – не самое умное решение. Я хочу снова устроить шопинг, только расплачиваться за меня будешь ты. Надеюсь, его отец не проверяет счета сына, потому что иначе у папаши-бизнесмена возникнут к чаду внезапные и очень серьезные вопросы. Дело в том, что покупать я собирался ну вовсе не продукты, И не туалетную бумагу. Можешь мной располагать, просиял Август. Ха, интересно, а как он проводит свои обычные дни и вечера? Лазит в интернете, играет в игры. Чем бы Август не убивал время, кажется, это и близко не было таким интересным, как тусоваться со мной. Ладно, кивнул я. В общем, Август, что ты готов сделать для развития мировой науки? А? удивился он, приподняв брови. Припаркуйся где-нибудь в тенечке», – предложил я. «Все расскажу и поясню». Пока Август заруливал на парковку возле небольшого, но ухоженного парка, я включил интерфейс и вывел на экран тот список, что вчера набросал мне профессор Ханагава. Удобная все-таки эта штука, интерфейс, с его помощью можно даже заметки самому себе оставлять и пропадает всякая необходимость таскать с собой кучу макулатуры. Итак, большую часть списка я купил еще вчера в обычных магазинах электроники, строительных магазинах с запчастями и даже внезапно в обычном супермаркете. Ханагаве для чего-то понадобилось моющее средство конкретной марки. Сказал, что оно может служить заменой катализатору. Что ж, не мне учить ученого, в прямом смысле слова. Оставалось только три ингредиента – По заверениям профессора, с ними портальная пушка должна была худобедно работать и, по его же словам, достать что-то подобное почти нереально. То есть, конечно, всего этого предостаточно в университете плутающих, но, очевидно, проникнуть в него снова я не мог. Даже такой дилетант, как Крейн, сообразит насчет охраны лабораторий и армия, дежурищая снаружи, проверяла любого прохожего. Нет уж, этот вариант отпадает другие лаборатории, по словам профессора, чтобы достать все эти вещи, в них мне пришлось бы выбраться за пределы Питера и неплохо так попутешествовать. Полагаю, на это у меня не было ни времени, ни средств, так что оставался последний вариант в этом списке – «Черный рынок». И именно это я и вывалил удивленному Августу. «Серьезно, Черный рынок?» – тот был одновременно обескуражен и возбужден – Кажется, в его сознании черный рынок рисовался как что-то романтичное, точно из космооперы или шпионского боевика. Я пожал плечами. Если чего-то нельзя купить легально, значит, будем покупать нелегально. Нам понадобятся наличные, кстати. Ты знаешь, как выйти на черный рынок? Очень условно, пожал я плечами. Так что готовься к сюрпризам и неожиданностям». Впрочем, я знал бы и того меньше, если бы не внезапная консультация от Алекса. Видимо, во время работы на Крейна ему приходилось по долгу службы сталкиваться с разными людьми разного рода деятельности, так что он знал некоторые выходы. Впрочем, он предупредил меня этим выходом уже пара лет, и все могло легко поменяться за такой срок. «Ладно», – Август вцепился в руль, – «я в деле, куда надо ехать?» «Да вот думаю», – заметил я. «Август, прости за нескромный вопрос, но это твоя единственная машина?» «Что?» – не понял парень. «А что я пожал плечами? Ты все-таки сын миллиардера». «Нет, у меня только это», – поморщился он. «Отец не очень меня балует, да и к тому же я не любитель дорогих автопарков. Эту подарил на девятнадцатилетие, да и то после того, как выучился ездить. Не хочу, чтобы она примелькалась», – пробормотал я. «Вчера у клуба, она у башни Крейна, она сегодня возле отеля». «Какого отеля?» – поглядел на меня Август. «Может, прочтешь в интернете, а может и нет», – усмехнулся я. «Ладно, ладно, расскажу по дороге». Но машина, думал сменить ее, чтобы не было неприятностей. Август задумался на пару секунд. «А если очень убитая?» – наконец предложил он. «Насколько убитая?» – я поглядел на него. Слишком ободранная тачка привлечет внимание, любой обернется на такой драндулет. Ну, как после легкой аварии, сообразил Август. Помнишь, я сказал, что отец потребовал, чтобы я выучился ездить, а уже потом купил мне машину. Так вот, сейчас мы говорим про ту, на которой я учился ездить. И долго ты учился, поинтересовался я. Ну, не отличник, но не так уж плохо водил, поморщился парень. Просто он уже взял такую, специально отыскал. Сказал, что я все равно прикончу ее. Я призадумался. А почему ты сразу про нее не вспомнил? Я никуда на ней не езжу, ответил он. Отец и выезжать-то с территории на ней запрещает. Говорит, если меня увидят за рулем такого хлама, то это будет жутким уроном для его репутации. А сейчас он тебя выпустит, уточнил я. А он заметит, что я уехал, усмехнулся Август. Присев на скамейку, я любовался видом небоскребов, заслоняющих другие небоскребы, за которыми, в свою очередь, виднелись небоскребы третьи. Август высадил меня неподалеку от пентхауза его отца, и, кажется, тот не мог позволить себе проживать в историческом районе, как это делали многие богачи города. Впрочем, ведь и башня Крейна располагалась не там, но уже по другой причине – С честолюбием Крейна он хотел, чтобы его дом выделялся на фоне пейзажа, а не торчал унылым новоделом посреди прекрасных домов. Ждать пришлось не больше двадцати минут, а затем Август подъехал ко мне. Я скептически оглядел тачку. Да уж, выглядело это корыто знатно. Красная краска облезла, бампер чуть покосился. Нет, машина была вполне себе на ходу, вот только о ее внешнем виде никто не заботился. Да и зачем, если это просто тренажер? Следы ударов, ободранные бока. Надеюсь, нас не тормознут за это безобразие, уточнил я, садясь внутрь. Брось, махнул рукой Август, как будто мало таких ездит по улицам. И правда, как и все прочее, машины с появлением тумана подорожали. Нет, они не стали роскошью, недоступной простым людям. Просто теперь стало проще залатать старую после аварии, чем покупать новую. Отечественных машин и машин в хреновом состоянии действительно стало больше, особенно в трущобных районах. И куда теперь? Августу и правда не терпелось выдвинуться на дело. Четвертый общеобразовательный лицей, сообщил я. Адрес... Кажется, Август пропустил адрес мимо ушей. Он замер, распахнув глаза и уставившись на меня. «Чего-чего?» – не поверил он. «Лицей, говорю», – подтвердил я. «А ты что думал?» «Что мы едем в суровое бандитское логово?» «Но... но... нам нужны три вещи», – улыбнулся я. «Две из них – узкоспециальные технические материалы, одна – такой же узкоспециальный химикат, а четвертый лицей – школа с усиленным техническим уклоном находится под протекцией Университета Плутающих». Ханагава и сам подтвердил мне это, когда я спросил – Конечно, он провел в университете не так много времени, месяца три, до этого он работал из своей собственной лаборатории в Японии, но даже он заметил периодическую пропажу редких ингредиентов, на которую местная охрана почему-то закрывала глаза. Он был достаточно умным, чтобы сопоставить это со школьными экскурсиями в лаборатории и прочими визитами учителей из лицея. «Ладно», – кивнул Август со слегка потерянным лицом, – «в школу так в школу». Кажется, это место вызывало у него не лучшие ассоциации. Подъезжая к лицею, я прокручивал в голове пароль, сообщенный мне Алексом. Пароль, который был в ходу два года назад. Каковы шансы, что он давно уже просрочен? С другой стороны, Алекс сказал, что там не закоренелые преступники – а просто учителя, которые делают себе прибавку в зарплате. Они, мол, поймут меня и так. Интересно, пробормотал Август, когда мы уже подъезжали к месту назначения. Неужели Крейн не заметил хищений своих лабораторий? Одно, два, но если они делают это регулярно? Вещи, которые нужны мне, не так сильно востребованы, пожал я плечами. Это ведь не ингредиенты для наркотиков. С другой же стороны, я задумался. Паренек определенно был прав. Об этом знала местная охрана, об этом знал Алекс, об этом догадался даже Ханагава. Каковы шансы, что Крейну сообщат о моем заказе? Ладно, не рискнешь, не узнаешь. Машина остановилась, я взял с приборной панели пачку наличных, в банкомат мы заехали по пути сюда, сунул их в карман и вышел наружу. Август вышел следом. Я обернулся было, чтобы сказать ему подождать в машине, но пожал плечами. Если парень хочет приключений, почему бы и нет? Стоял вечер, но в лице и горел свет. Насколько я понял, кроме обучения здесь была куча технических кружков и всего подобного. «Добрый вечер!» – улыбнулся я охраннику, подходя к пропускному пункту. «Мне нужен Виктор Белов». «Отдайте мне, я передам». Охранник лениво жевал жвачку. «В смысле?» – не понял я. И только тут сообразил, что на мне все еще одежда доставщика еды, хоть короб и оставался в машине. Нет-нет, мне по поводу взноса на ремонт лаборатории прикладной химии. Охранник покосился на меня странным взглядом. «Вы ничего не путаете?» – бросил он. «Мы уже год как сделали ремонт в этом кабинете». Ну, вот так я и думал. «Просто позовите Белова». Обаятельно улыбнулся я, и скажите, что мне рассказал о нем старый друг, человек, выручивший его четыре года назад. Охранник вновь поглядел на меня, но все-таки снял трубку и сообщил Белову то, что я сказал. Ждем. Виктор Белов, лысый мужчина за пятьдесят, со старомодными усами и в очках, в штатском свитере с логотипом лицея, подошел ко мне быстрым шагом. Покосившись на меня... Затем на моего спутника он махнул рукой. «Идемте». Август поглядел на него горящими глазами и двинулся следом. «Я тоже». Заговорил Белов лишь после того, как запер дверь кабинета. «Александр что, не мог дать моего телефона?» – поинтересовался он. «Охрана не должна. Ладно. Что вам нужно?» Я перечислил три ингредиента, необходимые Ханагаве. «Ладно», – легко согласился учитель-контрабандист. «На это уйдет неделя полторы, и цена будет удвоена». «Это еще почему?» – возмутился Август. «Доставать вещи нужно из университета», – резонно отозвался Белов. «Вы видели, что там творится, из-за вас, между прочим». «Нас?» – поднял я бровь. «Вы пришли от Александра», – поморщился Белов. «Александр в розыске, как террорист убийца собственной сестры. Не придуривайтесь, юноша». Я не знаю всей правды, но одно я знаю точно. Если вы с Александром, значит, замешаны в этом. Ладно, согласился я. Просто назовите общую сумму. Названная цифра заставила даже меня удивленно распахнуть глаза. И почему вы до сих пор работаете в школе? Пробормотал я. А вы думаете, это мне одному? Парировал Белов. В процесс вовлечено много людей, и каждому нужна своя сумма. Теперь этих людей еще больше, нужно будет разбираться с военными. Вам повезло, что я вообще взялся за заказ. Я поглядел на Августа, а Август поглядел на меня. «Мы согласны», – наконец кивнул он. Уходили из лицея мы молча, и только в машине я снова заговорил. «Это четверо больше, чем у меня есть», – заметил я. «Знаю», – согласился тот, – «думаю, что больше, чем вообще вся твоя доля». Я добавлю и своей. Ты так уверен во мне, поглядел я на него. Я понимаю приключения, и все-таки мы знакомы два дня. Дело не в уверенности, хмыкнул Август. За это ты кое-что пообещаешь мне. Что же? Новый рейд, просиял он, чтобы мы могли заработать еще больше. Ха, я пожал плечами. Ладно, но время я выберу сам, рейд состоится. «Но не в первую очередь». «Договорились», – кивнул Август с улыбкой, трогаясь с места. «Куда теперь?» Я задумался. «Просто езжай по улице. Медленнее. Я соображу. На самом деле я хотел посмотреть новости. Возможно, со времени в диверсии в отеле появилось что-то новое. Я включил интернет и принялся листать новости в разделе «Происшествия». Диджей ночного клуба признался, что верит будто исчезновение «Старс and Страйпс» не случайность, замешана ли здесь мафия отечественного шоу-бизнеса. Поезд военной техники привел к четырем авариям за день, люди недовольны. Анонимный сотрудник отеля «Люксор» «Старс» не появлялся с прошлого вечера, и это не единственная странность, связанная с американскими плутающими. Трое злоумышленников пытались унести банкомат. Преступники задержаны по горячим следам. Машина сбила подростка на велосипеде и скрылась. С места преступления ведется поиск. Неизвестные выложили в сеть видео, охваченное пожаром заброшенная деревня – место съемок отечественного фильма ужасов в огне. Что?